Глава 20. К 10 часам вечера Николай Саприн занял позицию неподалёку от дома Оборина и стал терпеливо ждать. Ещё тогда, когда Дусик Шоринов назвал адрес, Саприну почудилось нечто знакомое. Теперь же, подойдя к дому и даже поднявшись на третий этаж, чтобы посмотреть расположение квартиры и определить, куда выходят окна, он был совершенно точно уверен. Это та самая квартира, где он однажды уже побывал и где живёт парень, забравший машину Тамары. Вот это номер. Он ведь имени этого парня не знал, а после встречи в аэропорту с матерью Тамары просто назвал Шоринову координаты людей, которые могут вывести на Тамару и на него самого, двух девочек из Лиры, Танечку и Ларису. Карину Мискарьянц из Лазаны, а также молодого человека адрес назвал и тут же забыл о нем в голове и без того проблем навалом. Тогда по крайней мере понятно, откуда Дусику известно место нахождения Оборина. Конечно, известно. Он ведь должен был им заниматься. Совершенно случайно известно. Как же жди. Но Дусик крутит что-то. Уж больно здорово всё у него получалось. Деньги огромные и дармовые, прямо с неба готовые упасть, а он при этом боится проколоться и собирается даже делиться этими деньгами. Что-то не так. Не похоже на него. Хотя, впрочем, можно понять, если он хочет откупиться от него, чтобы Николай Катю не трогал. Пфу, бред какой-то, зло подумал Саприн. Однако где же Оборин? Дусик пообещал, что вскоре после десяти вечера парень явится домой. Уже половина двенадцатого, и если до полуночи богатенький знакомый Дусика не получит возможности связаться с Оборином по телефону, размер гонорара плавно сползет с семидесяти тысяч баксов до шестидесяти. Соответственно доля самого саприна будет уже не тридцать пять тысяч, а только тридцать. Без десяти двенадцать Николай зашел в будку телефона автомат. Михаил Владимирович, как я должен это понимать? А Борина до сих пор нету дома. Как нет? Не на шутку испугался Шоринов. Ты уверен? Я не больной. Сердито отозвался саприн. Если я говорю, что его нет, значит его нет. В подъезд он не входил. Окна тёмные. Он не мог появиться раньше, а потом уйти куда-нибудь. Нет, нет, нет, торопливо заговорил Шоринов. В 10 часов он ещё был. Ну, впрочем, неважно где, но не дома это совершенно точно. И сколько я должен ждать? Вы Михаил Владимирович? От жадности затеяли чёрт знает что, а в итоге вся ваша комбинация может прогореть. Через десять минут мы с вами обеднеем на пять тысяч. Вы этого не забыли? Может быть, вы всё-таки скажете мне, где Оборин, и я попробую связаться с ним, пока двенадцати ещё нет. Надо спасать положение. Подожди, перезвони мне через пять минут. Михаил Владимирович, мы теряем время, а вместе с ним и деньги. Перестаньте крутить и вилять наконец. Через 5 минут, сказал Шоринов и бросил трубку. Саприн почувствовал, как закипает от ярости. Вот всегда с этим грёбаным дусиком что-то не так. Всегда в последний момент что-то происходит, как это было с Вероникой Штайнек. Планировали, рассчитывали, готовились, а потом в одну секунду Шоринов все изменил, и они до сих пор из этого дерьма выпутаться не могут. Пять минут. Что ему эти пять минут? Не бойся опять что-то комбинирует, вкручивает, сволочь волосатая. Он снова набрал номер. Дусик схватил трубку сразу, еще первый сигнал не прозвенел до конца. Но и что вы мне скажете, Коля? Там какая-то накладка вышла, надо ждать. Значит, так, уважаемый Михаил Владимирович, я буду ждать столько, сколько нужно, но имейте в виду, вы мне должны тридцать пять тысяч и ни копейки меньше. Но, Коля, я сказал, в том, что я до сих пор не нашел оборина, виноваты только вы. Вы сами мне вчера сказали, что знаете, где он. Вот и нужно было его там достать. Чего вы темнели? Чего вы дуривались? За всё надо платить, Михаил Владимирович. Вот вы мне и заплатите. Я буду ждать Оборина до 7:00 утра. Если он не появится, я приеду к Кате и буду сидеть у неё до тех пор, пока вы не придёте и не отдадите мне мои деньги. Где и как вы потом будете искать этого парня, меня не интересует, и имейте в виду, если вы опять начнёте крутить, я просто расскажу Кате, чем вы занимаетесь вместе со своими чудесными врачами, и про Австрию расскажу. Мне терять нечего. Катя всё равно мне отказала, вы же знаете, но после моего рассказа она и вас пошлёт в неведомые дали. Это уж будьте уверены. Она нищая и зависимая, это верно, но она далеко не дура. Ты что, угрожаешь мне? А как же? Вы ж по-другому не понимаете. Так не забудьте, я жду оболино только до 7:00 утра. Потом ищите его сами.